Глава третья «Повелитель!» – раздался крик на всю поляну. «Как же я рад вас видеть!» Сириус не мог сдержать своих эмоций. «А, -а, а Почему у меня нет рук? Как мне обнять моего повелителя?» Теперь он впал в панику и начал летать туда-сюда по поляне. Весело, однако. Дроид-помощник должен помогать, а он меня сейчас бессовестно демаскирует. Рук нет, потому что они еще не выросли. Проверь блок памяти своего предшественника, я тут же посоветовал ему, как поступить. Кстати, пока мы тут находимся, я не трачу время зря. К примеру, я уже нашел себе неплохой клинок, хотя понятие хорошее, сильно растяжимое, могло быть и хуже. Но я такой человек, который в жизни разное повидал, и потому, в отличие от буржуев-портальщиков, Не буду брезговать пользоваться вещами, которые дешевле несколько десятков тысяч золотых. Плюс еще прихватил несколько единиц оружия попроще. А точнее, обычные пистолеты. Хотя такими можно напугать разве что крыс в многомерной. И то не всех. Однако я, как техномаг, могу вас уверить, что огнестрел умеет делать больно. Пусть и многие супер-супермаги считают его неэффективным». «В моих дронах уже давно нет оружия на порохе и прочих архаичных взрывчатых веществах». «Что ж, придется вспоминать теорию». «О, нет!» схватился Сириус за голову своими маленькими ручками-манипуляторами. «Блок памяти поврежден! Я теперь тупой!» «Стоп!» Их же у него и не было. Раз появились, то он что-то разобрал и пустил это на руки. «Блин! Зачем я его делал настолько умным и свободным?» «Сириус!» «Железяк это бестолковое! Ты чего там разобрал?» «Я тупой!» «Эх, я понял, что у него стресс, причем сильный!» «Кто сказал, что дроны не умеют переживать?» «Если их делаю я, то они умеют вообще все!» «Стоп!» «Понимаю, что паника нам сейчас не нужна!» «Протокол боевой готовности!» «Активация!» В его голосе в миг пропала драма «Игра», и он подлетел к одному из трупов и взял у того два кинжала. Это оружие было похоже больше на столовые ножи, но он выбрал почему-то имена их. И сейчас встал в боевую стойку. «Разрешите провести патрулирование?» «Не разрешаю. Проведи разведку в ближайшем радиусе и показывай, куда нам свалить». Я секунду подумал. «А еще выдай мне связной модуль». «Связь?» – ужаснулся он. «О нет! Расточительство! Я мог из этого модуля сделать...» «Что он-то, может, я не дослушал?» «Я сказал, связь!» Тихо, но с угрозой в голосе повторил я. Миг и небольшой связной механизм уже был вставлен в мое ухо. «Приступаю к разведке!» — сообщает он и улетает. А я выдохнул. «Балаган?» «Нет, это жизнь, и мои дроны ничем не отличаются от живых людей. Я лично создал эту технологию, и именно для разработки подобного я воевал очень много лет». Кто просек, что я сделал, захотели это себе. Технология, как и дроны, остались у меня, а вот тех, кто позарился на мое, уже больше нет в живых. Пока Сириус разведывал местность, я через модуль связи сообщил ему, что здесь было. Как я понял, блок памяти перегорел, как и многие другие системы. Это печально, но не катастрофично. А еще размер корпуса Сириуса сейчас в раз в шесть меньше, чем у дрона-донора, который помог мне попасть на эту планету. «Увы, но по-другому нельзя. Два переноса за один день для дрона было слишком тяжело. Пришлось пожертвовать частью механизмов». Сириус слушал меня с ужасом. Он, кстати, помимо того, что являлся моим помощником, был еще и моим другом, единственный разумный в многомерной вселенной, кого я могу назвать таковым. Это я еще легко делался. Без стабильной связи с центральными вратами мой новый жизненный старт казался чересчур сложным». «Ну, сложности я не боюсь, мои дроиды, тем более. Если не брать в расчет мои многочисленные базы, разбросанной по всей Вселенной, о существовании которых не знал вообще никто, то Сириус был главным нервным узлом моего роя дронов. Если быть точнее, опираться на аналогии, то я был мозг, а он — нервная система, по которой ходили сигналы в обе стороны. Такой управляющий центр сам в себе». Именно он отвечал за доставку моей души, которая, по сути, нормальной душой уже давно не являлась, в новый дивный мир». Если бы все прошло хорошо, то Сириус так бы заменил дрона посыльного после передачи моей души, и мы бы вместе с ним развернули бы полноценную базу, соединили все транспортные каналы, синхронизировали энергетические потоки. В общем, одним словом, создали бы в этом мире мою очередную крепость, после чего я продолжил бы заниматься своими делами. Но из-за специфики запретного мира получилось то, что получилось. Хорошо, что Сириусу вообще удалось сюда переместиться. «Без моего помощника и друга было бы все гораздо хуже». «Кстати», — вспомнил я, — «а как получилось, что в тебе так мало энергии?» «Прости меня, господин!» «Если бы у Сириуса были колени, то сейчас он точно упал бы на эти самые колени, да еще и посыпал голову пеплом». «Чрезмерные затраты энергии для перемещения в запретный мир, да и то...» — дрон сбился. «Я почти провалил задание, господин!» «Так-так-так...» Я прищурился, понимая, что Сириус сейчас крайне смущен и растерян, что для него было совсем не характерным. А вот с этого момента поподробней. «Лучше один раз увидеть, господин», — собрался силами Сириус. «Ага, прямая передача в мозг. Выдержит ли мое нынешнее тело такое? Ну, ему придется. Что-то я уже немного переживаю, что именно могло провалить задание Сириусу. Начинай». И Сириус начал. Когда он закончил, хоть это и длилось всего несколько секунд, я оказался сидящим на земле, а из носа у меня шла кровь. «Вот, значит, как!» Я недобро улыбнулся и задумался. «Охотник!» Сириусу помог протащить в этот мир дрона и мою душу охотник. Если быть точнее, то «великий охотник», По имени Сандер. Я знал его лично. Скажем так, он был не худшим представителем этого фанатичного ордена, который поставил перед собой идиотскую цель защищать человечество. По крайней мере, он был не только силен, но и умен. А это значит, что охотник знает, где я нахожусь. И, скорее всего, понимает, в каком состоянии я сейчас. А это плохо? Очень плохо. Нет, я далек от мысли, что он сдаст меня кому-нибудь из моих врагов. Во-первых... «Их почти не осталось, а во-вторых, у охотников есть кодекс, и он не одобрит такой поступок. Но мне было достаточно знать, что охотник знает. Значит, свои силы нужно возвращать быстрее, кроме этого, выяснить, где Сандерс сейчас находится, чтобы быть готовым. Да, ко всему. А по поводу того, что я ему должен, что ж, Феликс всегда дает свои долги, но не всегда вторая сторона счастлива от этого». Пока я общался с дроном и раздумывал над произошедшим, я наконец-то понял, где нахожусь. И даже была одна хорошая новость. Города располагались совсем недалеко. А потому я без раздумий туда и направился. Ведь скоро здесь будет столько людей, что не протолкнешься. «Сириус, ты уверен, что я иду правильно?» Решил уточнить у дрона, ведь сейчас он ведет меня через какой-то бурелом и обещает, что все будет хорошо. «Повелитель, вы двигаетесь на запад, а значит, все правильно!» «Отлично, блин!» «Хорошо. Вот только ты ранее говорил, что город на севере. Есть что сказать. Начинаю жалеть, что это тело оказалось таким слабым. То, что я Сириусу доверился, это в порядке вещей. Ведь я знаю, как он всегда действует. Ситуация может показаться безвыходной, но в итоге, если он сказал, что выведет, то сделает это». В него заложены такие вычислительные мощности, которых нет ни у кого в многомерной вселенной. Иду по лесу и никого не трогаю. И тут бац! Чуть не наступаю на мину. Круто, да? А ведь с виду такой спокойный лес. Кстати, вся моя память еще не вернулась, и про мину я мог и не знать, что это именно она. Однако мина, она и многомерной мина. Тут я понял, что придется что-то менять в моей прогулке». «Повелитель, я уже обезвредил ее. Для вас опасности не было», — отозвался Сириус в моем ухе. «Ага, своими маленькими манипуляторами». С иронией подметил, что у него они сейчас не такие функциональные, как он привык, и мог допустить ошибку. А потому делаю короткие привалы и сразу же ухожу в сторону перекатом прямо в густые заросли. Над головой пролетают воздушные транспорты в количестве шести штук. «Надо отсюда валить». Но перед этим сажусь на пятую точку и закрываю глаза, а затем пытаюсь открыть свой источник силы. Он после смерти парня закрылся, а потом охренел, когда я жил, и впал в ступор. Обычное дело, и мне теперь нужно его пробудить. Проделываю несколько манипуляций, только с шестого раза у меня начинает что-то получаться. Энергия тонким ручейком начинает проникать в мое тело, наполняя его силой. Хотел бы я, чтобы так было, но это не так. «Повелитель, я не буду вас просить!» — считал мои поверхностные мысли Сириус. «Кыш из моей головы!» — шикнул я на дрона, чтобы он сейчас не копался там. «Модуль, кстати, и такое может. В общем, силы я ни хрена не ощутил. Это был не ручеек, а слезы хомяка, блин. Настолько мало силы, пришлось нырять еще глубже в себя и проводить больше манипуляций, чтобы открыть свой источник. И у меня это получилось. Правда, лучше бы я этого не делал». «Энергия потекла в меня полноценным потоком, вот только почти ничего не изменилось. Слегка стало легче тогда, но вот силы в источнике все еще не было». Судя по всему, парень выложился на 101% в прошлой битве, но, кроме этого, он всю жизнь работал физиком, кажется, даже не понимая, что ему подвластна величайшая магия в многомерной. «Техномагия». «Кстати, не все со мной согласны, что она величайшая, но мне блевать». Пусть идут в жопу, все не согласны со мной. Те же портальщики считают себя уникальными, а потом сбегают своими порталами, когда я просто прохожу мимо со своим роем. Уникальный блин. Ладно, стало легче, и на том спасибо. Дальше выставляю правую руку вперед и начинаю создавать свое плетение. Слабенькое и очень маленькое, но плетение. По земным меркам оно было похоже на маленькую архитектурную 3D-модель, вот только здесь все было намного сложнее — Этот конструкт был из высшей школы техносов. Получилось, пусть и не очень быстро, но вполне сносно. Единственное, мне мешал Сириус, который напоминал, что времени в обрез, а у нас тут нет космического флота, который в любой момент может прийти на помощь. Я еще раз осмотрел трехмерное заклинание на своей руке и, в принципе, признал его годным. А затем произошло самое грустное во всей этой истории — боль. Резко наношу себе удар ладонью по правому глазу и вписываю туда свое заклинание. Боль прострелила весь мозг и стала его уничтожать, ну или мне так показалось. Да, очень неприятное ощущение. Повелитель, ну зачем? Вы же еще слишком слабые! застонал Сириус, когда осознал, что я сделал. Об этом он узнал по той магической вспышке, которая разошлась во все стороны. Очень громкий в магическом фоне заклинания техносов бескрыто. Она скрыт меня сейчас просто не хватит. Вообще, по-хорошему, после таких манипуляций слабакам, как я сейчас, нужно полежать и подумать о жизни, а может даже получить профильную помощь от дрона-медика. Однако у меня такой роскоши не было, и потому не прошло и двух минут, как я открыл свой правый глаз, и меня снова накрыла сильная боль. Но я знал, как это работает, а потому, как говорится, перетерпел». «Вижу противников. Они прочесывают лес. Готов уничтожить их, мой повелитель!» Решил показать свой характер Сириус. «Разведывай давай без фантазий. Хорошо. Не собирался я играть в эти игры. Не хватало мне только Сириуса здесь потерять. Тогда вообще будет полное обнуление. Он привык быть, как бы это мягко выразиться, неубиваемой железной хреновиной, которая самостоятельно может разрушить несколько миров, а в случае чего сможет позвать друзей в любой момент». А тут, на данном этапе своего становления, он больше похож на дрона официанта, который может только мясо нарезать на моей тарелке. Вряд ли он сейчас в состоянии убить кого-нибудь. Глаз, кстати, стал нормально работать, и я уже смог взглянуть на мир совершенно по-другому. Глаз техноса — интересная штука. Она позволяет видеть куда как лучше и больше. Можно прямо сейчас в суть вещей смотреть». К примеру, я сейчас спокойно могу увидеть, даже с подсветкой, все энергетические приблуды в этом лесу. Даже такие, как зарытые кабели под землей или разбросанные мины. Хотя мины и не имеют свободной энергии, как таковой. Но вот отпечаток ауры на них довольно хороший. А еще структура всего энерго... что бы там ни говорили, а техносы были гениями, которых так и не смогли уничтожить. Они просто ушли. «Кто-то считает, что техносы и странники одно и то же. Не думаю, что это так. Хотя знает это только многомерная вселенная. Ладно, теперь мы можем спокойно двигаться дальше. И это замечательно. Я уже и раньше посещал множество миров, сталкиваясь со странными предметами. Кому, как не мне, знать о смертоносности некоторых творений человека?» «Повелитель, мы уже совсем близко», сообщает дрон не с предвкушением. «Надеюсь, что это так» а то ситуация вокруг накаляется. Я сейчас все больше и больше восстанавливался, возвращая память, которая принадлежала этому телу. И, само собой, подробности стали проясняться. Ну, по поводу той каши, которую здесь заварили. Кстати, я очень удачно активировал взор Техноса, ведь лес оказался достаточно опасным. Здесь в свое время было много прорывов, и лес заминировали на всякий случай. Так себе решение, я считаю». Но я наконец-то дошел до точки, о которой говорил мне Сириус: Да ладно, выдал я Сириусу, углядя на то, к чему он меня привел. Повелитель, это самый лучший вариант. Перебирать сейчас не приходится. Такое ощущение, что Сириус верит в нас даже больше, чем я. Передо мной находился внедорожник Фиг, пойми, какой модели. Моя память еще не полностью вернулась. То, что модели есть, я знаю, а вот какие нет. «На этом транспорте мы быстро доберемся до города, и там сможем остановиться». Осталось его только отмыть. Вздыхаю, глядя на все это. А тут действительно было чему быть недовольным. В машине находилось четыре трупа. Кстати, хорошо вооруженных трупа. Скорее всего, охрана моего рода порешила эту группу, как только они подъехали. Наверное, они должны были взять этот лес под контроль вместе с остальными. Но вот только этим мне повезло. «Подошел к транспорту и быстро вытащил всех из машины. Дальше я собрал все, что уцелело у них, из вооружения и сложил в багажник. Хотелось бы еще взять рации и прочие приблуды, но тут сыграл закон подлости. Все было уничтожено буквально в кашу. Их расстреливали, так что я даже не уверен, заведется ли внедорожник. Маскировка сыграла с ними злую шутку». Они ехали на обычном гражданском транспорте, чтобы не привлекать особого внимания, а потому ни о какой броне и речи не шло. Когда все было готово, рядом со мной уже летал Сириус. «А ты умеешь управлять этой штукой?» – решил задать ему резонный вопрос. «Повелитель, я все умею!» – воскликнул он, и если бы мог, выпятил бы грудь вперед. «Но в данном случае у меня короткие манипуляторы». «Эх, выдал я тяжелый вздох». «Вот так и живем». После этого мы потратили еще немало и без того ценного времени, чтобы я, наконец, разобрался, как пользоваться внедорожником, и мы смогли отправиться в дорогу. Дорога была довольно веселая, учитывая, что я почти не видел ее, фары были разбиты. Ехали мы через какие-то буреломы и пару раз даже пересекали неглубокие ручьи. «Сириус был штурманом, моя водителем водителем-исследователем, который изучал этот мир через призму разбитого лобового стекла, от которого не так уж и много чего осталось. Впрочем, я оно где-то на полпути потом само отвалилось. Когда мы, наконец, прибыли в город, я смог выдохнуть и расслабиться». «Куда нам повелитель дальше?» – спрашивает у меня Сириус. «У вас уже есть гениальный план, или мне разработать свой?» «Я задумался. Есть варианты?» – спрашиваю у него. «В этом мире существуют отели. Предлагаю снять лучший номер и поселиться там», — радостно стал рассказывать он мне свой план. «А вот мне почему-то грустно стало от такого. Четыре последних жизни начинались с отелей, таверн и прочих таких заведений. Но тогда у меня была вся моя мощь и богатство. Не то чтобы я жаловался, но хочется уже разнообразия». А потому я стал изучать свою память на моменты, которые могут мне пригодиться. И, о чудо, я нашел то, что меня устраивало. И стоит уточнить, что опираюсь я сейчас не на защитные варианты или те, которые в будущем могут принести выгоду, а именно на те, которые доставят мне удовольствие. А что доставлять таким долгожителям удовольствие, как я? Правильно, новые впечатления. Мой выбор пал на съем жилья. Никогда так не делал, кроме того случая, когда арендовал королевский замок на месяц. Но там было дело принципа. Местный король слишком ушарал, что пока он жив, его замок не приступен. В итоге победила алчность. Откуда я знаю про аренду в этом мире? Бывший владелец тела еще на первом курсе своей академии занимался таким с друзьями, чтобы отпраздновать там что-то и не попадаться на глаза остальным. В общем, выбор был сделан и... «Я был в шоке. Насколько здесь все легко. Быстро нашел объявление в сети. Телефон у меня был, он принадлежал одному из убитых в машине. Лежал в бардачке и поэтому не пострадал. Я набрал нужного человека и договорился с ним о встрече. И вот я уже осматриваю свои новые владения, которые тяжело назвать хоромами. Однако, блин, как же это все необычно». «Повелитель, наш транспорт, уже нашли какие-то подозрительные личности и, кажется, разбирают на запчасти», — доложил мне Сириус. «Замечательно, обожаю трущобы. Идеальный инструмент для заметания следов. Мы специально оставили его там. В общем, что я могу сказать? Пусть моя жизнь начинается всего с двух комнат жилья, за которые у меня едва хватило денег заплатить за неделю, но зато... Начинается же...» Теперь нужно хорошо выспаться и восстановиться, а затем подумать, как жить дальше. И желательно так, чтобы было весело и интересно. Для чего нам еще дается новая жизнь?